сам треугольный, двукрылый, безногий, но с округлённым прилестным лицом, ижицей быстрой, в безумной тревоге комнату всю облетая кругом, страшный малютка, небесный колека, в гость по ошибке влетевший ко мне, дико метался, боясь человека. А человек прижимался к стене, всё ещё в свадебном галстуке белом, выставив руку, лицо отклоня, с ужасом тем же, но отцепинелым, только бы он не коснулся меня, только бы вылетел, только нашёл бы это окно и опять в внеземной лаборатории в синюю колбу сел бы, сложась ангелочек ночной. 1932 -й.